Глава 38. -я. Я не буду рожать, пока сюда не пустят моего мужа, кричала Инна. Того странного мужчину, обернутого в плед, уточнил врач. Он лучший массажист этого города, воскликнула женщина и тут же вскрикнула от боли. Ох, черт возьми, да, этого придурка с пледом. Еще пять минут назад она радовалась, что папа не успел сжечь ее обменную карту, а теперь кричит на него сообщила Наташа Алине. Она сидела в коридоре больницы и переписывалась с подругой. «И куда вы теперь?» поинтересовалась Алина. «К тете Ларисе или тете Нине. Не знаю, может, в гостиницу. У меня мамка пробивная. Разберется, я уверена». «А как же вещи?» «Мои вещи не сгорели, но Ванина в квартире стоит жуткая. Ремонт влетит предкам в копеечку. Главное, что все живы и что вы вместе». «Наверное». «Папа?» — девочка с удивлением подняла взгляд от экрана. «Меня обещали пустить народы!» — промщался он мимо нее. Наташа с удивлением отметила, что папа, наконец, разжился кофтой и штанами. Те, правда, были ему коротковаты, но то не суть. «Ненавижу! Ненавижу тебя!» — орала Инна, когда Андрея впустили в палату. Медсёстры быстро облачили его в белый халат и шапочку. «Я тут, мой котик!» Спокойно улыбнулся он. «Ненавижу! Ты где так долго?» «Меня не пускали сюда без одежды». Он взял ее за руку. «Ну что, можем уже рожать?» Обеспокойно поинтересовался доктор. «Давайте!» — проворчала Инна. «Если бы я помнила, что это так больно, то хрен бы сюда пришла!» «Тогда потужимся!» Потея, сгибаясь от боли и напряжения, женщина вцепилась в руку мужа. Это все ты виноват! Все ты! Чтобы я хоть еще раз, хоть еще, хоть. Я тоже люблю тебя, родная! Улыбнулся Андрей. Через полчаса они уже втроем любовались в палате на нового человека. Наташа с интересом разглядывала братика и тут же уделилась впечатлениями с Алиной. А он странный, сморщенный такой, красный, но красивый. Инна счастливо улыбалась, держа малыша, но все равно ворчала. «Что же это такое? Лариса трубку не берет, Ниночка тоже. Куда все подевались?» Она не могла знать, что Лариса оставила свой мобильный дома, да и не до звонков родственников ей было сейчас. Женщина переживала новый, самый удивительный и волнительный момент своей жизни. Они шли под руку с Арсланом по улице и вместе смотрели на звезды. «Ну а Ниночка?» «А что, Ниночка?» Звонка они с Одинцовым не услышали бы в любом случае. Дело в том, что этот самый звонок застал их, так скажем, не в самый подходящий и довольно пикантный момент.